Господь Иисус Христос разрешил человеку оставить жену ради греха седьмой заповеди. Она мне в этом грехе осозналась, и к тому же сами видите ее в том положении, что она будет матерью, а ребенку тому я не отец. Ну, воскликнул, не понимая, чем это кончится, додичка. По всему этому я ее по божественному закону от себя отпускаю. И как она вас столь преданною любовью любит, то берите ее